Сяхоу Юань с несколькими десятками всадников и Ма Чао, чтобы не попасть в окружение, повернул обратно. Сяхоу Юань не стал его преследовать. Тем временем Цао Цао вернулся в лагерь, собрал остатки разбитых войск и занял оборону. мачао каждый день появлялся у лагеря, то пытаясь вызвать противника на бой. Прошло еще несколько дней. Лазучики донесли, что в помощь Мачао на перевал идет 20 тысяч цианских воинов. Цанские воины – название тибетских племен, живших на западных окраинах китайских земель, впоследствии название малой народности, родственной тибетцам, проживающей в провинции Сычуань. Известие обрадовало Цао-Цао. Военачальники лишь недоумевали. Через три дня разведчики донесли, что на перевал пришло новое войско. Цао-Цао на радостях устроил пир. Военачальники усмехались. «Вы думаете, у меня не хватит ума разбить ма-чао?» спросил Цао-Цао. «В таком случае, может быть, вы скажете, как это сделать?» «Здесь внизу стоят наши лучшие войска», — господин первый министр промолвил Сюйхуан. «А у врага все войско на перевале. С западной стороны Мачао не ожидает нападения. Если отряд наших войск переправится на западный берег реки и зайдет врагу в тыл, отрезав путь к отступлению на запад, а вы нанесете удар с севера, Мачао некуда будет деваться». «Вы разгадали мой план!» — воскликнул Цао Цао. Он приказал Сюйхуану и Джулину переправиться на западный берег реки Вэйшуй с четырьмя тысячами воинов и там, в горном ущелье, устроить засаду, но не нападать на врага до тех пор, пока сам он, Цао Цао, не ударит с севера. Цао Хуну было приказано подготовить плоты и лодки для переправы. Цао -жень оставался сохранять лагерь. Когда разведчики сообщили об этом Ма он сказал Хань Сую, «Цао-Цао вместо того, чтобы идти сюда, на перевал, готовит плоты и лодки для переправы на северный берег. Он собирается напасть с тыла, но мы не дадим ему этого сделать. А дней через двадцать у них выйдет весь провиант, и в войске начнется брожение. Вот тогда... Мы его разобьем и возьмем Цао-Цао в плен. А, по-моему, напасть на врага надо, когда половина его воинов переправится через реку, так сказано в законах войны. Согласен с вами, — ответил Ма-Чао и приказал лазутчикам узнать, когда Цао-Цао будет переправляться через реку. Войско Цао-Цао подошло к реке на рассвете. И на северный берег переправили самых опытных воинов, которые тотчас же начали сооружать лагерь. А сам Цао-Цао с южного берега наблюдал, как переправляется отряд войск во главе с военачальником, одетым в белый халат. Это был Ма-Чао. «Господин первый министр!» — крикнул Сю-Ю-Чу. «Ма-Чао подходит! Скорее садитесь в лодку!» «Ну и пусть подходит!» «Что за беда?» — беспечно проронил Цао-Цао, обернувшись к Сюючу. Мачао был в ста шагах, когда Сюючу, взвалив на спину Цао-Цао, потащил его в лодку. Вслед за ними бросились и другие военачальники, но суденышко не могло вместить всех, и оставшиеся цеплялись за борт. Тогда Сюючу выхватил меч и стал рубить руки. Люди с воплями падали в воду. Лодка понеслась вниз по течению. Она была уже на середине реки, когда Ма Чао выхватил лук и выстрелил. Его воины осыпали удаляющуюся лодку тучами стрел, но Сюй Чу прикрыл Цао Цао седлом, и ни одна стрела в него не попала, а гребцы почти все были ранены или убиты. Вблизи северного берега лодка затонула. Сюй-Чу вынес Цао-Цао и отвел в лагерь. Придя в себя, Цао-Цао вызвал военачальников и приказал окружить высоким валом место, где будет построен лагерь. Когда противник снова появится, войско укроется за насыпью,